Третье. Что касается отношения между НУС и этой материей, то мы должны сказать, что они не положены спекулятивно как единое, ибо ни само соотношение не положено как единое, ни понятие не проникло в это соотношение. Здесь отчасти понятия поверхностны, отчасти же представление о частностях, последовательнее, чем они кажутся на первый взгляд. Так как рассудок есть сам себя определяющий, то содержанием служит цель. Содержание сохраняется в соотношении с другим, оно не возникает и не гибнет, хотя и находится в процессе деятельности». Представление Анаксагора, что конкретные первоначала существуют и сохраняются, является таким образом последовательным, и именно оно отрицает возникновение и гибель, и признает лишь внешние изменения, сложение и разложение соединенного. Первоначало конкретный, содержательный, то есть суть постольку целей. В совершающемся изменении первоначало сохраняются. Одинаковое соединяется лишь с одинаковым, хотя хаотическое смешение представляет собою сосуществование неодинакового, но это лишь конгломерат. Они индивидуальное живое образование, которое сохраняет свое существование, присоединяя одинаковое к одинаковому. Как бы, следовательно, грубы ни были эти представления, они все же, собственно говоря, еще находятся в соответствии с представлением о Нусе. Но если Нус у Анаксагора и есть движущая душа во всем, он все же в области реального, как мировая душа и органическая система целого, еще остается пустым словом. Понимая душу как первоначало, Древние требовали другого первоначала не для живого существа, как живого, ибо душа есть самодвижущееся, а для той определенности, которую животное, как момент, представляет собою в системе целого. Требовали опять-таки лишь того, что общо всем определенностям. Анаксагор называет ум как таковой первоначалом. И таковым в самом деле должно быть признано абсолютное понятие, как простая сущность, тождественная с собою в своих различиях, раздваивающаяся и полагающая реальность. Но мы не только не находим у Анаксагора ни следа понимания им Вселенной как разумной системы, Но и более того, древние определенно говорят, что он довольствовался тем, что говорил, как иногда говорим мы, что мир, природа, есть великая система, что мир мудро устроен или в общем разумен. Это еще не дает нам никакого понятия о том, Как реализуется этот разум, или, иначе говоря, какова разумность этого мира? Нус Анаксагора таким образом еще формален, хотя им уже усмотрено тождество первоначала с его осуществлением. Аристотель понимает неудовлетворительность анаксагоровского начала. Анаксагор... Пользуется Нусом при объяснении им образования мировой системы, а именно в тех случаях, когда он затрудняется указать основание, почему нечто произошло с необходимостью, он прибегает к нему. В других же случаях пользуется чем угодно, только не мыслью. Что Нус Анаксагора остался чем-то формальным, это нигде не указано более подробно, чем в известном месте платоновского Федона, имеющем большое значение для понимания философии Анексагора. Сократ в данном месте у Платона наиболее определенно указывает, чему именно они оба придают значение – что для них представляет собою абсолютное и почему Анаксагор их не удовлетворяет. Я привожу это место потому, что оно нас вообще вводит в то главное понятие, которое мы познаем в философском сознании древних, и вместе с тем оно представляет собою образчик величивости Сократа. Сократ строже понимает «нус» как цель, указывая определение Нуса. Таким образом, мы узнаем также, каковы, согласно Сократу, главные формы цели. Платон заставляет Сократа в тюрьме за час до своей смерти рассказать несколько пространно, какие мысли вызвал у него Анаксагор. Когда при мне однажды Прочитали вслух из сочинения Анаксагора то место, где он говорит, что ум — устроитель и причина мира, я очень обрадовался такой причине и решил, что если дело обстоит так, что понятие сообщает всякую реальность, то оно всякую вещь устроит так, как ей лучше будет показана цель. Итак, если кто задумает отыскать причину каждой вещи, как она возникает, как гибнет, как существует, ему следует найти, как этой вещи лучше всего существовать или что-нибудь иное испытывать или совершать. Сказать, что разум есть причина — Или сказать, что все сотворено наилучшим образом, значит сказать одно и то же. Это сделается более ясным из противопоставления. Сократ говорит далее. На этом основании человеку надлежит исследовать по отношению к самому себе и ко всему прочему только одно, а именно — То есть самое благое и наилучшее. Кто это знает, тот неизбежно знает и то, что есть худшее. Ведь знание и первого, и второго есть одно и то же. Соображая обо всем этом, я пришел к той отрадной мысли, что в лице Анаксагора я обрел учителя о причине сущего блага который мне пришелся по сердцу. Он мне, следовательно, скажет, какова земля, плоская или круглая, а когда скажет это, сверх того объяснит мне причину и необходимость, почему это так должно быть, указав, почему земле лучше быть таковой. И если Анаксагор скажет, что она находится в центре, то, думал я, он мне также объяснит, почему ей лучше находиться в центре, то есть укажет ее самое по себе определенную цель, а не пользу, как цель, определяемую внешним образом. И если бы он мне объяснил все это, я готов был бы отказаться от отыскивания другого рода причин. Я приготовился точно таким же образом получить сведения и о солнце, и о луне, и о прочих созвездиях об их относительной скорости, об их движении и всех прочих свойствах. Я полагал, что если Анаксагор укажет для каждой вещи и для всего вместе причину, то он и объяснит, что является наилучшим для каждой вещи, и что общим благом для всех них укажет свободную, самое по себе сущую идею, абсолютную конечную цель. И я не продал бы дешево своей надеждой. Нет. Я с большим рвением взялся за эти книги и читал их так быстро, как только мог, чтобы как можно скорее узнать, что есть наилучшее и что наихудшее. Эта радужная надежда стала быстро от меня ускользать, когда я увидел, что Анаксагор вовсе не пользуется умом. И не указывает никаких причин для образования вещей, а вместо этого ссылается как на причину, на воздух, эфир, воду и многие подобные несуразности.